Глава 50 содержит рассказ об одном тривиальном происшествии. Пусть муза, вдохновляющая автора этого комического повествования, кто бы она ни была, теперь покинет аристократические выси, где она парила, и соблаговолит опуститься на низкую кровлю Джона Сэдли, в Бромтоне, и описать, какие события там происходят. И здесь также, в этом скромном жилище, обитают заботы, недоверие и горе. Миссис Клен, оставшись на кухне вдвоем со своим супругом, ворчит из-за просроченной квартирной платы и подстрекает, этого добрейшего человека, восстать против старого друга и патрона, а ныне жильца. Миссис Сэдли перестала посещать свою квартирную хозяйку в нижних сферах дома. И, собственно говоря, находится в таком положении, когда ей уже нельзя больше обращаться к миссис Клен покровительственно. «Как можно с ней сходить к женщине, которой вы задолжали 40 фунтов и которая постоянно делает вам намеки насчет этих денег?» Прислуга Ирландка все так же ласкова и почтительна, но миссис Сэдли чудится, что она становится дерзкой и неблагодарной, и как вору в каждом кусте мерещится полицейский, так и ей». Во всех речах и ответах девушки слышатся вызывающие нотки и неприятные намёки. «Маленькую мисс Клен, теперь уже сильно подросшую. Раздражительная старая леди считает несносной и нахальной вертушкой. Миссис Эдли не в состоянии постичь, как это Эмилия может так любить её» так часто пускать к себе в комнату и постоянно ходить с ней гулять. Горечь бедности отравила жизнь этой когда-то веселой и добродушной женщины. Она не чувствует к Эмилии никакой благодарности за ее неизменно кроткое обращение, придирается к ней, когда-то старается ей чем-нибудь помочь или услужить, бронит, за то, что она глупо гордится своим ребёнком и упрекает за пренебрежение к родителям. Дома у Джорджи не очень весело с тех пор, как дядя Джоз перестал им помогать, и маленькое семейство живёт почти что впроголодь. Эмилия всё думает, всё ломает голову, На тем, как бы увеличить жалкие доходы, на которые еле-еле существует семья. Не может ли она давать какие-нибудь уроки, расписывать подставки для визитных карточек, заняться вышиванием? Но она видит, что женщины, которые шьют лучше её, работают, не разгибая спины, за два пенса в день. Эмилия покупает в художественном магазине два листа бристольского картона с золотым обрезом и расписывает их в меру своего умения. На одном изображается румяный, улыбающийся пастушок в пунцовом камзоле на фоне живописного пейзажа. На другом пастушка, переходящая через мостик с собачкой, очень тонко заштрихованной. Рассматривая эти беспомощные произведения искусства, приказчик магазина сувениров и Бромтонского художественного хранилища, где она купила экраны в тщетной надежде, что он приобретет их обратно, когда она разукрасит их своей рукой, не может скрыть презрительные усмешки. Искоса взглянув на дожидающуюся ответа даму, он заворачивает оба листа в оберточную бумагу и вручает их бедной вдове и мисс Клен, которая никогда в жизни не видела ничего прекраснее, и была совершенно уверена в том, что торговец заплатит за экраны, по меньшей мере, две гинеи. Затем еще теша себя слабой надеждой, они пробуют обратиться в другие магазины в центре Лондона. «Не нужно», — говорят в одном магазине. «Уходите», — грубо отвечают в другом. Три шиллинга и шесть пенсов истрачены впустую. Экраны попадают в спальню мисклен, которая продолжает считать их прелестными. Потратив немало времени на составление текста и черновик, Эмилия пишет самым своим красивым почерком изящное объявление извещая публику, что леди, имеющая в своем распоряжении несколько свободных часов, желает заняться воспитанием девочек, которым она могла бы преподавать английский и французский языки, географию, историю и музыку, обращаться к ЭО по адресу мистера Брауна. Это объявление Эмилия вручает джентльмену в художественном хранилище, соблаговолившему дать разрешение положить его на прилавок, где оно постепенно покрывается пылью и засиживается мухами. Эмилия много раз печально проходит мимо дверей хранилища, в надежде, что мистер Браун сообщит ей какие-нибудь приятные известия. Но он никогда не приглашает ее в магазин. Когда она заходит туда за какими-нибудь мелкими покупками, никаких новостей для нее не оказывается. Бедная, скромная женщина, нежная и слабая, Тебе ли бороться с жестокой и беспощадной нуждой? С каждым днём заботы и горе гнетут её всё сильнее. Она не спускает сына тревожного взора, значение которого мальчик не может понять. Она вскакивает по ночам и украдкой, заглядывает в его комнату чтобы удостовериться, что он спит, и его не похитили. Сама она спит теперь мало. Ее мучают неотвязные думы и страхи. Как она плачет и молится в долгие, безмолвные ночи! Как старается скрыть от себя самой мысль, которая снова и снова к ней возвращается мысль, что она должна расстаться с мальчиком, что она единственная преграда между ним и его благополучием. Она не может, не может во всяком случае не теперь, когда-нибудь в другое время. О! Слишком тяжело думать об этом, и вынести это невозможно. Ей приходит в голову одна мысль, от которой она краснеет и смущается. Пусть ее пенсия остается родителям. Младший священник женится на ней. Он даст приют ей и ребенку. Но портрет Джорджа и память о нём всегда с ней. И горько её упрекают. Стыд и любовь отвергают такую жертву. Эмилия вся сжимается, как от греховного прикосновения. И эти мысли не находят себе пристанища, в ее чистом и нежном сердце. Борьба, которую мы описываем в нескольких фразах, длилась в сердце бедной Эмилии много недель. И все это время она никому не поверяла своих терзаний. Она не могла этого сделать, как не могла допустить и мысли о возможности капитуляции, хотя все больше отступала перед врагом, с которым ей приходилось биться. Одна истина за другой, молчаливо надвигались на нее и уже не сдавали позиций. Бедность и нужда для всех, нищета и унижение для родителей — Несправедливость по отношению к мальчику. Один за другим падали форты Ее маленькой цитадели, Где бедняжка ревниво охраняла Единственную свою любовь и сокровище. В начале этой борьбы Эмилия написала брату в Калькутту, Слезно умоляя его, не отнимать поддержки, которую он оказывал родителям, и в простых, но трогательных словах описывая их беспомощное и бедственное положение. Она не знала жестокой правды. Пособие от Джозефа выплачивалось по-прежнему регулярно, но деньги получал. Один из ростовщиков в Сити. Старик Сэдли продал пособие сына, чтобы иметь средства для осуществления своих безрассудных планов. Эми с нетерпением высчитывала время, которое должно пройти, пока письмо ее будет получено, и на него придет ответ». Она отметила в своей записной книжечке день отсылки письма. Опекуну своего сына, доброму майору в мадрасе она не сообщала ни о каких своих огорчениях и заботах. Она не писала ему с тех пор, как послала письмо с поздравлением по поводу предстоящего брака. С тоской и отчаянием думала она. О том, что это друг, единственный друг, который питал к ней такую привязанность, теперь для нее потерян. Однажды, когда им приходилось особенно туго, когда кредиторы наседали, мать от горя совсем потеряла голову, отец был мрачнее обыкновенного, Члены семейства избегали друг друга, и каждый в тайне терзался своими несчастьями и обидами. Отец с дочерью случайно остались вдвоем, и Эмилия, чтобы утешить старика, рассказала ему о своем поступке. Она написала письмо Джозефу. Ответ должен прийти через три или четыре месяца. Джоз всегда был великодушен, Хотя и недостаточно заботлив. Он не может отказать, когда узнает, в каком стесненном положении находятся его родители. Тогда несчастный старик открыл Эмилии всю правду. Его сын по-прежнему присылает деньги, но он лишился их по собственному своему безрассудству. Он не посмел рассказать об этом раньше. Он решил, что полный отчаяния и ужаса взгляд, который Эмилия устремила на него, когда он трепетным, виноватым голосом пролепетал свое признание, таит в себе укор за его скрытность. Но ну вот», — произнес он дрожащими губами, отворачиваясь от неё. И теперь презираешь своего старого отца. О, папа, нет, не в этом дело! воскликнула Эмилия, бросаясь ему на шею и целуя его. Ты хороший и добрый. Ты хотел, чтобы всем нам было лучше. Я не из-за денег, это. «О, Боже мой, Боже мой, сжалься надо мной и дай мне сил перенести это испытание!» И она опять бурно поцеловала отца и выбежала из комнаты. Но отец не понял ни смысла этих слов, ни взрыва отчаяния, с каким бедная женщина покинула его. Дело было в том, что она почувствовала себя побежденной. Приговор был произнесён. Ребенок должен уехать от неё К другим забыть ее. Её сердце, её сокровище, её радость, надежда, любовь, её кумир, почти её Бог. Она должна отказаться от него, а потом, потом она уйдёт к Джорджу, и они вместе Будут охранять ребенка и ждать его, пока он не придет к ним на небеса. Едва сознавая, что делает, Эмилия надела шляпу и отправилась бродить по переулкам, по которым Джордж возвращался из школы и куда она часто выходила навстречу ему. «Был май». Уроки в тот день кончились рано. Деревья уже покрывались листвой. Погода стояла чудесная. Румяный, здоровенький мальчик подбежал к матери, напивая что-то. Пачка учебников висела у него на ремне. «Вот он!» Обеими руками она обняла его. «Нет!» Это невозможно. Неправда, что они должны расстаться. Что случилось, мама? Спросил мальчик. Ты такая бледная. Ничего, дитя моё Ответила она и, наклонившись, поцеловала сына. В тот вечер Эмилия, заставила мальчика прочесть ей историю пророка Самуила о том, как Анна, мать его, отняв ребенка от груди, принесла его к первосвященнику Илии для посвящения ребенка Богу. И Джорджи прочел благодарственную песнь, которую пела Анна, и в которой говорится о том, кто делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, и еще, что бедный будет поднят из праха, и что не силою крепок человек. Затем мальчик прочел, как мать Самуила шила ему одежду малую и приносила ее ему ежегодно, приходя в храм для принесения положенной жертвы. А потом мать Джорджи, бесхитростно и простодушно пояснила ему эту трогательную историю. «Анна», — говорила она, — «хотя и сильно любила своего сына, но рассталась с ним, потому что дала такой обет, и она всегда думала о нем, когда сидела далеко от него, у себя дома, и шила ему одежду малую». И Самуил, конечно, никогда не забывал своей матери. А как она, должно быть, была счастлива, когда наступило время ее встречи с сыном? Ведь годы проходят быстро. И каким он стал большим, добрым и умным. Эту маленькую проповедь... Эмилия произнесла тихим, проникновенным голосом и с сухими глазами. И только когда она дошла до рассказа о встрече матери с сыном, речь ее вдруг прервалась. Нежное сердце переполнилось. Прижав мальчика к груди, она качала его на руках и молча лила над ним слезы в святой своей скорби. Придя к решению, вдова начала принимать меры, которые казались ей необходимыми для скорейшего достижения цели. Однажды мисс Осборн на Рассел сквер, Эмилия десять лет не писала ни этого названия, ни номера дома, и ее юность, ее ранние годы вспомнились ей, когда она надписывала адрес. Однажды мисс Осборн получила от Эмилии письмо, при виде которого она сильно покраснела и бросила взгляд на отца, мрачно сидевшего на своем обычном месте на другом конце стола. В простых выражениях Эмилия излагала причины, побудившие ее изменить свои прежние намерения относительно сына. Отца ее постигли новые злоключения, разорившие его в конец. Ее собственные средства так малы, что едва хватит на жизнь родителям, а Джорджу она не сможет дать воспитание, какое ему подобает» как не тяжело ей будет расстаться с сыном, но с Божьей помощью она все вынесет ради мальчика. Она знает, что те, к кому он уедет, сделают все возможное, чтобы составить его счастье. Она писала характер мальчика, каким он ей представлялся, живой, нетерпеливый, невыносящий резкого и властного обращения, но податливой на ласку и нежность. В заключение она ставила условие получения письменного обещания, что ей будет позволено видаться с мальчиком так часто, как она этого пожелает, иначе она с ним не расстанется. «Что? Выходит, госпожа гордячка...» взялась за ум Сказал старик Осборн, когда мисс Осборн прочла ему это письмо, дрожащим взволнованным голосом. Потянула от голода живот, а Я так и знал, что этим кончится. Он сделал попытку сохранить свое достоинство и заняться по обыкновению чтением газеты. Но это не удавалось ему. Прикрывшись газетным листом, он самодовольно посмеивался и ругался в полголоса. Наконец он отложил газету и хмуро взглянув на дочь, как это вошло у него в привычку. Удалился в соседний кабинет, откуда сейчас же вышел снова с ключом в руке. Он швырнул его, мисс Осборн. «Приготовьте комнату над моей спальней». «Его прежнюю комнату». «Хорошо, сэр», — ответила дочь, дрожа всем телом. «Это была комната Джорджа. Ее не открывали больше десяти лет. В ней до сих пор еще оставались его насильные вещи, бумаги, носовые платки, хлыстики» фуражки, удочки, спортивные принадлежности. Реестр армейских чинов 1814 года с именем Джорджа на обложке. Маленький словарь, которым он пользовался, когда писал. И Библия, подаренная ему матерью. Лежали на каминной доске, Рядом со шпорами и высохшей чернильницей, Покрытой десятилетней пылью. Сколько дней людей канула в вечность, С той поры, как чернила в ней были еще свежи. На пропускной бумаге бювара, лежавшего на столе, сохранились следы строк, написанных рукой Джорджа. Мисс Осборн сильно волновалась, когда впервые вошла в эту комнату в сопровождении служанок. С побледневшим лицом, Она опустилась на узкую кровать. «Слава Богу, мэм, слава Богу!» Сказала экономка. «Старое доброе время опять возвращается, мэм. Милый мальчик, как он будет счастлив!» «Но кое-кто в Мэйфере, мэм, не очень-то будет доволен». И, отодвинув оконный засов, Она впустила в комнату свежий воздух. «Надо послать этой женщине денег», Сказал мистер Розборн перед уходом. «Она не должна нуждаться. Пошли ей сто фунтов». «И завтра мне...» «Можно съездить ее навестить?» Спросила мисс Осборн. «Это твое дело. Только помни, чтобы сюда она не показывалась ни в коем случае, ни за какие деньги в Лондоне. Но нуждаться она теперь не должна. Так что смотри, чтобы все было как следует». Произнеся эту краткую речь, мистер Осборн распростился с дочерью и отправился своим обычным путем в Сити. «Вот, папа, немного денег», — сказала в этот вечер Эмилия, целуя старика, и вложила ему в руку стофунтовый банковый билет. «И...» «И, пожалуйста, мама, не будьте строги с Джорджа, ему... ему уже недолго остаётся побыть с нами». Больше она не могла ничего произнести и молча удалилась в свою комнату. «Затворим за нею двери». И предоставим ее Молитвам и печали Лучше нам не распространяться О такой великой любви И о таком горе Мисс Узборн приехала к Эмилии На следующий день, как и обещала в своей записке Встретились они дружески Бедной вдове Достаточно было взглянуть на мисс Осборн и обменяться с ней несколькими словами, чтобы понять, что уж эта-то женщина, во всяком случае, не займет первого места в сердце ее сына. Она не глупая и не злая, но холодная. Быть может, матери было бы больнее, будь ее соперница красивее, моложе, ласковее, сердечнее. Со своей стороны мисс Осборн вспомнила об былом и не могла не растрогаться при виде жалкого положения бедной Эмилии. Она была побеждена и, сложив оружие, смиренно покорилась. В этот день они совместно выработали Предварительные условия капитуляции. На другой день Джордж не ходил в школу и увиделся со своей теткой. Эмилия оставила их вдвоем, а сама ушла к себе в комнату. Она репетировала разлуку. Так бедная, нежная леди Джейн Грей ощупывала лезвие топора, который должен был, опустившись, оборвать ее хрупкую жизнь. Несколько дней прошло в переговорах, визитах, приготовлениях. Вдова очень осторожно сообщила великую новость Джорджу. Она ждала, что он будет огорчен, Но он скорее обрадовался, чем опечалился. И бедная женщина грустно отошла от него. В тот же день мальчик уже хвастался перед своими товарищами по школе. Он сообщил им, что будет теперь жить у своего дедушки, отца его папы, а не того, который приходит иногда в школу, что он будет очень богатым и у него будет свой экипаж и пони, что он перейдет в гораздо лучшую школу, а когда разбогатеет, то купит у лидера пенал и уплатит свой долг пирожнице. «Мальчик, вылитый отец!» Думала любящая мать. «Нет, лишь только я подумаю о нашей бедной Эмилии. Перо валится у меня из рук, и духу не хватает описать последние дни, проведенные Джорджем дома». Наконец настал решительный час. Подъехала карета. Маленькие скромные свёртки с вещественными знаками любви и внимания были уже давно готовы и вынесены в прихожую. Джорджи был в новом костюмчике, для которого портной несколько дней тому назад приходил снимать с него мерку. Мальчик вскочил чуть свет и нарядился в новое платье. Из соседней комнаты, где мать его... Лежала без сна, в безмолвной тоске. Она слышала его возню. Уже за много дней перед тем она стала готовиться к концу. Накупила всякой всячины для мальчика, переметила его белье, надписала книги, беседовала с ним и подготавляла его к предстоящей перемене в жизни, безрассудно воображая, что он нуждается в такой подготовке. А ему было все равно. Он страстно ждал одного — перемены. Не уставая болтать о том, что он станет делать, когда будет жить с дедушкой, мальчик показывал бедной вдове как мало беспокоила его мысль о разлуке. «Он будет часто приезжать на пони к своей мамочке», — говорил Джордж. «Он будет заезжать за ней в коляске. Они будут ездить кататься в парк, и он подарит ей все, чего она только пожелает». Бедной матери приходилось довольствоваться такими себя любивыми, Доказательствами сыновней привязанности. И она пыталась убедить себя, что сын искренне ее любит. Конечно, он ее любит. Все дети одинаковы. Его влечет к себе новизна. Нет, нет, он не эгоист. Просто ему многого хочется». У него должны быть свои радости, свои чистолюбивые стремления. Это она сама, движимая эгоизмом и безрассудной любовью, до сих пор отказывала мальчику в том, что принадлежало ему по праву. Я не знаю ничего трогательнее, такого боязливого самоунижения женщины, как она твердит, что это она виновата, а не мужчина, как принимает всю вину на себя, как домогается примерного наказания за преступления, которых она не совершала, и упорно выгораживает истинного виновника. Жесточайшие обиды наносят женщинам те, кто больше всего видит от них ласки, Это прирождённые трусы и тираны, и они терзают тех, кто всех смиреннее им подчиняется. Так бедная Милия, затаив своё горе, собирала сына в дорогу и провела много-много долгих, одиноких часов в приготовлениях к концу. Джорджи беззаботно взирал на хлопоты матери. Слёзы капали в его ящики и картонки. В его любимых книгах подчеркивались карандашом наиболее интересные места. Старые игрушки, реликвии, сокровища. Откладывались в сторону и упаковывались Заботливо и тщательно. Всего этого мальчик не замечал. Ребенок уходит от матери, улыбаясь, Тогда как материнское сердце Разрывается от муки. Честное слово, грустно смотреть На безответную любовь женщин к детям На ярмарке тщеславия. Прошло еще несколько дней, и роковое событие в жизни Эмилии совершилось. Никакой ангел не вмешался. Ребенок отдан на заклание и принесён в жертву судьбе, вдова, Осталась в полном одиночестве. Разумеется, мальчик часто ее навещает. Он приезжает верхом на пони в сопровождении конюха к восхищению своего старого дедушки Сэдли, который гордо шествует по улице рядом с ним. Эмилия видится с сыном, но он... Уже больше не ее мальчик. Ведь он приезжает повидаться И с товарищами в маленькой школе, Где он раньше учился, Чтобы покрасоваться перед ними Своим новым богатством и великолепием. В два дня он усвоил Слегка повелительный тон И покровительственные манеры. «Он рожден повелевать», Думает она. Таким же был его отец. Наступила чудесная погода. По вечерам, в те дни, когда Эмилия не ждет мальчика к себе, она совершает далекие прогулки пешком в город. Доходят до самого Рассел-сквер и садится на камень, У решетки сада против дома Озборна. Там так приятно и прохладно. Можно поднять голову и увидеть освещенные окна гостиной. А около девяти часов комнаты в верхнем этаже, Где спит Джорджи. Она знает, он рассказал ей. Когда в этом окне гаснет свет... Она молится. Молится, смиряясь с сердцем, Идёт домой, погружённая в свои думы. Домой она приходит очень усталая. Наверное, она лучше уснёт После такой длинной, утомительной прогулки. И, может быть, ей приснится Джорджи. Однажды в воскресенье когда в церквах звонили во все колокола. Она гуляла по Расселл-сквер, в некотором отдалении дома мистера Осборна, однако же так, чтобы не терять этот дом из глаз. И видела, как Джордж с теткой вышли из подъезда и направились в церковь. Какой-то маленький нищий попросил милостыню, и лакей, несший молитвенники, Хотел прогнать его, но Джорджа остановился и подал нищему монету. «Да благословит Бог мальчика!» Эми оббежала кругом сквера и, подойдя к нищему, подала ему и свою лепту. «Праздничные колокола звонили» и Эмилия, следом за теми двумя, направилась к церкви воспитательного дома, куда и вошла. Там она заняла место, откуда могла видеть голову сына, у подножия статуи, воздвигнутой в память его отца. Сотни чистых детских голосов звучали там и пели «Хвалу Всевышнему». И душа маленького Джорджи трепетала от восторга При звуках торжественных песнопений. Некоторое время мать не могла его разглядеть. Сквозь пелену, застлавшую ее взор,